Придется познакомиться с ее косметичкой или с какими-нибудь служанками. Театральный мир несколько в стороне от моего круга знакомств. — Я уверен, ты сумеешь расширить его должным образом. Попрощался Аврелий, снова и снова задаваясь вопросом, правильно ли он поступает. — Ах, любовь! — мечтательно произнес Парис, — когда пышнотелая Матрона удалилась. Сенатор в изумлении поднял бровь. Редкостное благонравие управляющего служило предметом шуток всех домочадцев. Еще никто не замечал, чтобы Парис приставал какой-нибудь служанке, а если он и делал это, то лишь для того, чтобы упрекнуть за плохую работу. И все же, — решил Аврелий, — странная забывчивость — Рассеянный вид, витание в облаках — все это несколько подозрительно. Неужели Парис влюбился? С трудом верилось в нечто подобное. Но кто же в таком случае смог пробить брешь в сердце сурового управляющего? Тут в комнату без предупреждения вошел Кастер и преспокойно расположился на самом удобном стуле, глядя на высоконравственного, вольноотпущенника так — словно тот был прозрачным. «Привет, хозяин!» «Вот и я с докладом, поскольку узнал вчера вечером немало интересного. Представляешь, Сергий приказал одному слуге забрать деньги для ставки еще за неделю до встречи», — сообщил Александриец, с удовольствием потягивая вино из кувшина хозяина. «В самом деле...» «Выступление Хелидона похоже на старательно подстроенное поражение», — заметил врели «И такое происходит ведь не впервые. В цирке, например, очень часто стараются подкупить возниц». «Можешь не рассказывать это мне, хозяин, я ведь грек», — вздохнул секретарь. Знаешь, сколько раз олимпийских атлетов обвиняли в том, что они получали пальмовую ветвь победы, подкупив противников, И те позволяли победить себя, продолжал он. Вот уже четыре века как ф. Полей. Но арена не Олимп, — возразил сенатор, с ходу отвергая историографические претензии секретаря. В боевых представлениях Римлян потерпеть поражение означает умереть. «И ты полагаешь, что Хелидон добровольно согласился на это?» «Нет. Единственное приемлемое объяснение — он ничего не знал. Послушай, выясни вот что. Не виделся ли гладиатор с кем-нибудь в то утро до начала боев? Я знаю, что по всем правилам перед боем гладиаторам запрещено встречаться с кем бы то ни было — Но ведь известно, как соблюдаются эти правила. Узнай также все, что можно, о последнем ужине. Может статься, Хелидон навещал Несу, свою любовницу, в последний раз. И не забудь о бедной Ардуине, она спрашивала о тебе. А-а-а, гладиаторша? — Не поверишь, но она ведь королевских кровей, — ответил грек. Ее мать родом из древнего племени друидов, дальняя родственница британского вождя Цимбелина. Так что Ардуино в родстве с тем карактаком, который доставил столько бед Британии. У себя на родине до того, как попасть в плен, она славилась как знаменитая воительница. Поэтому, когда армия Клавдия захватила ее и привезла в Рим, Ланисты тотчас превратили ее в приманку на боях гладиаторов. «Повезло тебе», — усмехнулся Аврелий. «Не каждый день приходится ухаживать за особой царских кровей». «Царская там кровь или нет, хозяин, но девушка эта малопривлекательна, и, встречаясь с ней, я проигрываю в глазах римлянок, и потому я не собираюсь продолжать это нелепое ухаживание». — решительно заявил Кастер. «Даже за некоторое вознаграждение?» — поинтересовался хозяин. «Думаешь, меня всегда можно купить, да?» — возмутился Александриец с обиженным видом. «Я не продаюсь за жалкие деньги». «Ладно, не сердись», — продолжал Аврелий, нисколько не обеспокоившись поведением Кастера. «Что хочешь взамен?»